Глава шестнадцатая В зеркале мрака «Напрасно вы так сделали, лорд Рант!» — заявил Хурин, когда на рассвете Рант разбудил спутников. Солнце еще пряталось за горизонтом, но света уже хватало, и все было видно. Туман растаял, а сумрак еще держался, рассеиваясь с неохотой. Если вы измотаете себя, милорд, стараясь сберечь наши силы, то кто доставит нас домой?» «Мне нужно было подумать», — сказал Ранд. Ничто не указывало ни на ночной туман, ни на появление Ба Алзамана. Он потрогал обернутый вокруг правой руки платок. «Вот доказательство, что Ба Алзаман здесь был. Тотчас Ранду захотелось убраться подальше от этой рощицы». Если мы хотим настичь друзей темного, то пора уже быть в седле. Давно пора. Перекусить можно и на скаку. Потягивающийся Лойл замер. Поднятые руки застыли так высоко, что до пальцев Хурин мог достать, только встав Ранду на плечи. Твоя рука, Ранд! Что случилось? Я поранился. Ничего страшного. У меня в сумке... Есть бальзам. — Ничего страшного, — Ран понимал, что говорит резко, даже грубо. Но один взгляд на клеймо и неминуемый вопрос, отвечать на которые он не хотел. — Время зря уходит. Давайте собираться. Он принялся седлать Рыжего. Из-за больной руки неловко Курин подскочил к собственной лошади. — И зачем так обижаться? — пробормотал Лойл. «Какой-нибудь след, — решил Ранд, когда отряд двинулся дальше, — был бы чем-то настоящим в этом мире. Слишком много тут ненастоящего, неестественного. Даже один единственный отпечаток копыта был желанен. Должны же Фейн, друзья темного и троллоки, оставить хоть какой-то след». Ранд сосредоточенно разглядывал почву, пытаясь увидеть любой намек на то, что здесь прошло другое живое существо. Не было ничего. Ни перевернутого камешка, ни разбитого комка земли. Ничего. Раз он оглянулся просто, чтобы убедить себя, что на этой земле остаются отпечатки копыт их лошадей, содранные дерны примятая трава четко отмечали пройденный ими путь. Однако впереди земля и трава ничем не были потревожены. Но Хурин настаивал, что чует след, слабый и неясный, но по-прежнему ведущий на юг. Вновь Нюхач уткнулся носом вслед, будто гончая, выслеживающая оленя. И вновь Лоэл ехал, погрузившись в свои думы, бормоча что-то под нос и поглаживая лежащий поперек седла громадный посох. Они проскакали не больше часа, как Ран заметил впереди шпиль. Он был настолько занят высматриванием следов, что когда он впервые увидел его, то суживающийся кверху монолит уже возвышался над деревьями неподалеку. «Интересно, что это такое?» Колонна находилась точно на пути отряда. «Не знаю, Рант, сказал Лойл. «Если это... Если бы это был наш мир, лорд Рант. Курин взволнованно заерзал в седле. «Ну, тот монумент, о котором говорил лорд Инктор, в честь победы Артура истребиное крыло над троллоками. Тот огромный шпиль, но его же снесли тысячу лет назад. Ничего не осталось, кроме большого кургана на вроде холма. Я видел его, когда ездил в Кайриен по поручению лорда Агельмара». По словам Инктора, заметил Лойл, до него еще три или четыре дня пути, если здесь он вообще существует. Не знаю, почему здесь должно быть так. По-моему, тут вообще никаких людей нет. Нюхач опять уставился в землю. Ну вот же он, строитель! Или его нет?» «Нет людей, но вот он впереди нас. Может, нам лучше держаться от него подальше, милорд Рант, не говоря уж о том, что это такое, мало ли кто тут есть в таком-то месте». Раздумывая, Рант побарабанил пальцами по высокой передней луке. «Мы будем держаться вплотную к следу, как можно ближе», наконец сказал он. «Похоже, к Фейну мы пока не подобрались, и мне не хочется терять время». «Терять просто так. Если заметим людей или что-нибудь необычное, мы объедем кругом, пока вновь не выйдем на след, но до тех пор будем держаться следа». «Как скажете, милорд?» Ответ нюхача прозвучал как-то странно, и он искоса бросил на Ранда быстрый взгляд. «Как скажете?» Ранд на миг нахмурился, потом сообразил, и пришел черед вздыхать ему. Лорды ничего не объясняют тем, кто следует за ними, а только другим лордам. Проклятие! Я ведь не просил его принимать меня за лорда. — Но он-то принял, — будто ответил внутренний голос. — А ты с ним согласился? Ты сделал выбор. Теперь долг твой. — Бери след, Курин, — сказал Рант. Блеснув облегченную хмылкой, нюхачка каблуками послал лошадь вперед. Они скакали дальше, а слабое солнце взбиралось по небу, и когда оно оказалось над головой, всадники были где-то в миле от шпиля. Они достигли одного из потоков, в овражке глубиной в шаг, и деревья здесь были редкие. Рант разглядел возвышавшийся впереди курган, похожий на круглый холм с приплюснутой верхушкой. Сам серый шпиль возносился по меньшей мере на сотню спанов, и теперь юноша сумел различить, что вершие шпиля вырезано в виде птицы с распростертыми крыльями. — Ястреб, — сказал Ранд. — Это действительно монумент ястребиного крыла. Должно быть он. Здесь были люди, неважно, есть они тут сейчас или нет. Просто в этом мире они возвели его в другом месте и никогда не сносили. Только подумай, Хурин, когда мы вернемся, ты сможешь всем рассказать, как на самом деле выглядит этот памятник. Во всем мире лишь мы трое, видевшие его. Хурин кивнул. — Да, милорд, мои дети обрадуются такому рассказу, о том, что их отец видел стрелу из трябиного крыла. — Рант, встревоженно начал Лоял. «Можем проскакать до него галопом», — предложил Рант. «Давайте. Галоп тут в самый раз. Место, может, и мертвое, но мы-то живые». «Рант», — сказал лоэл — «по-моему, это не...» Не став слушать, Рант ударил ногами рыжего по бокам, и жеребец рванулся вперед. В два шага он с плеском пересек мелкую ленту воды, затем вскарабкался на дальний откос. Сразу за ним гнал свою лошадь Хурин. Ранд слышал, как позади окликает их лоял, но засмеялся, взмахнул рукой, приглашая за собой, и помчался во весь опор. Если все время смотреть в одну точку, то местность вокруг не так сильно скользила и дергалась, да и чувствовать ветер на лице было приятно. Курган занимал добрых два гайда. Но поросший травой склон повышался полога. серый шпиль вонзился в небо, квадратный и широкий, и, несмотря на свою высоту, выглядел массивным, почти приземистым. Смех Ранда замер, и, помрачнев лицом, юноша натянул поводья. — Это монумент естребиного крыла, лорд Ранд? — обеспокоенно спросил Хурин. — Как-то он... Выглядит не так. Рант узнал грубые угловатые значки, покрывавшие переднюю сторону монумента. И он узнал некоторые символы, высеченные во всю ширину, высеченные в рост человека. Рогатый череп Даволов. Тролоки. Железный кулак Даймонов. Трезубец Каболов. И вихрь и фритов. Был здесь и ястреб, вырезанный в самом низу, у основания. Раскинув крылья в десяток шагов, он лежал на спине, пронзенной стрелой молний, и вороны клевали ему глаза. Громадные крылья на верхушке шпиля будто заслонили солнце. Рант услышал, как сзади галопом подскакал лоял. Я пытался сказать тебе, Рант. — произнес Лоял, Это ворон, не ястреб. Я его ясно разглядел. Курин развернул лошадь, отказываясь теперь даже смотреть на этот шпиль. — Но как? — сказал Рант. — Артур ястребиное крыло, одержал здесь победу над троллоками, так говорил Инктор. — Не здесь, — медленно произнес лоэл Явно не здесь. От камня к камню бегут линии, если между мирами что могли бы быть. Я размышлял над этим и полагаю, знаю, что это за миры, что могли бы быть. Наверное, знаю. Миры, которыми наш мир мог бы быть, если какие-то события произошли бы по-иному. Может, поэтому все так размыто выглядит, потому что это, если может быть, только тень настоящего мира. В этом мире, я думаю, победили троллоки, наверное, потому-то мы тут не видели ни людей, ни деревень. Уранда по спине пробежал холодок. Там, где побеждают троллоки, они не оставляют в живых людей, разве только чтобы потом съесть, если они победили во всем мире. — Если б победили троллоки, они бы тут кишмя кишели. Мы бы их здесь видели тысячи. Мы бы еще вчера были мертвы. — Не знаю, Ранд. Возможно, убив всех людей, они перебили друг друга. Троллоки живут, чтобы убивать. Это все, что они делают. Это все, что они есть. Я просто не знаю». «Лорд Рант», — вдруг сказал Хурин, — «что-то там движется». Рант рывком развернул лошадь, готовый увидеть атакующих троллоков, Но Хурин указывал туда, откуда они пришли, и там ничего не было. — Что ты видел, Хурин? Где? — Нюхач уронил руку. — Прямо на краю той купы деревьев, где-то в миле. Мне показалось, это была женщина и что-то еще, чего я не разобрал, но... Он вздрогнул. — Так сложно тут что-то различить, если это не под носом у тебя. А от этого места меня наизнанку выворачивает. Или мне уже не весть, что мерещится, милорд? Тут всякое странная мерещится. Плечи Хурина горбились, словно шпиль давил на него. — Не сомневайтесь, то просто ветер, милорд. Лоэл заметил. — Боюсь, осталось еще кое-что обсудить. Голос у него опять был тревожный. Он указал на юг. — Что ты там видишь? Ран прищурился, далеко от стоящей предметы все равно будто скользили к нему. Ну, местность, похожая на ту, которую мы пересекали. Деревья, потом какие-то холмы, горы. Больше ничего. А что, по-твоему, я должен увидеть? Горы, вздохнул Лоил. Кисточки на ушах поникли, а кончики бровей опустились к щекам. Рант, это должен быть кинжал. убийцы родичей другими горами они быть не могут иначе этот мир совершенно отличается от нашего но кинжал убийцы родичей лежит более чем в сотни лиг к югу от эринин намного дальше в этом месте трудно судить о расстояниях, но Я считаю, до темноты мы к горам доберемся. Большего говорить не требовалось. Сотню лик им не покрыть меньше, чем за три дня. Не подумав, Рант пробормотал. Может, это похоже на пути? Он услышал стон Хурина и немедленно раскаялся, что не удержал язык на привязи и ляпнул первое, что пришло в голову. Приятной и радостной мысль о путях не была. Входишь в путевые врата, а их можно обнаружить лишь рядом с Огерским стедингом или в Огерской рощице. Входишь и идешь день, а потом выйдешь через другие путевые врата, в сотни лик от того места, откуда отправился. Ныне эти пути стали омрачены и осквернены, а путешествовать по ним... означало рисковать жизнью или рассудком. Даже исчезающие страшились путешествовать по путям. «Если так, Ранд», — медленно произнес Лойл, — «тогда любая оплошность тут убьет нас, как и там. И есть ли тут твари, которых мы пока не видели». но которые способны на худшее, чем убить нас. Хурин опять застонал. Тут они уже пили воду, разъезжали верхом, без оглядки на суть мира, где они очутились. В путях беспечность убила бы быстро. Ран тяжело сглотнул, надеясь, что желудок уляжется на место. Слишком поздно тревожится о том, что уже в прошлом. сказал он. «Но теперь мы будем осторожно на каждом шагу». Он взглянул на Хурина. Нюхач вжал голову в плечи, а глаза бегали по сторонам, словно он гадал, что и откуда на него кинется. Этот человек выслеживал убийц, но к такому обороту дел он вовсе не был готов. «Начнись, Хурин, возьми себе в руки, мы еще не мертвы». и до этого очень далеко просто теперь мы должны быть осторожнее вот и все в этот миг они услышали пронзительный крик далекий и потому тонкий женщина воскликнул хурин даже такая малость обыкновенного казалось немного оживила его я же знал что я видел еще один крик еще отчаяние первого дело плохо видно ей не убежать Заметил Ран. Она к югу от нас. Он погнал рыжего, и тот в два шага перешел на рысь. Будь осторожнее, ты сам говорил. Выкрикнул ему вслед лоял. Света ради, не забывай, Рант. Будь осторожен. Рант пригнулся к шее рыжего, позволив жеребцу мчаться свободно. Крики становились ближе. Легко говорить, быть осторожным, но в голосе женщины явственно звучал ужас. Похоже, у нее нет времени, чтобы он осторожничал. На берегу протоки, текущей вражке, куда глубже и круче многих, юноша потянул поводья, рыжий съехал вниз в потоке камешков и земли, крики раздавались. Вот оттуда! С одного взгляда Ранта охватил всю картину целиком. В ручье! В шагах, наверное, в двухстах рядом со своей лошадью стояла спиной к дальнему берегу женщина. Обломком сука она отбивалась от рычащего чего-то. На мгновение ошеломленный ран сглотнул. Так могла бы выглядеть лягушка размером с медведя. Или, если бы у медведя вдруг оказалась лягушачья серо-зеленая кожа. у Очень крупного медведя. Не дав себе задуматься об этой твари, Ранд спрыгнул с седла, сдергивая с плеча лук. Начни он подъезжать ближе, окажется уже поздно. Женщина едва сдерживала натиск твари, не подпуская ее к себе на длину сука. Расстояние между Рандом и бестией было приличное, ему приходилось щуриться, чтобы разглядеть женщину, но мишень из себя та представляла немаленькую Натягивать тетиву с перевязанной рукой было неудобно, но стрелу он выпустил, едва ноги коснулись земли. Древко погрузилась в кожистую шкуру наполовину своей длины, и тварь резво развернулась к Ранду. Как недалека она была, Ранд отступил на шаг. Такого громадного клина головы он никогда вообразить не мог ни у одного живого существа, как и этого рогового клюва пасти, загнутого крючком, и предназначенного рвать мясо. У этого существа было три глаза, маленьких и свирепых, окруженных с виду жесткими кольцами-складками. Подобрав лапы, тварь громадными прыжками, громко плюхая по воде, запрыгала по ручью к ранду. Глазам казалось, что некоторые прыжки покрывают вдвое большее расстояние, чем другие — хотя он был уверен, что все они одинаковы. — В глаз! — крикнула женщина. Голос у нее был на удивление спокоен по сравнению с полными отчаяния криками. — Чтобы убить его, нужно попасть в глаз! Ранд потянул оперение второй стрелы к уху. Нехотя он поискал пустоту, ему очень не хотелось, но такому приему его научил Тем, и без нее Ранд знал, никогда не сделать точного выстрела. Мой отец, — подумал он с горьким чувством утраты, и ничто наполнило его. Там был дрожащий свет соедин, но он отсек его. Он был един с луком, со стрелой, с чудовищным монстром, скачущим к нему. Един с тем крохотным глазом. Ран даже не почувствовал, как с тетивы слетела стрела. Тварь взмыла в очередном прыжке, и в самой высокой его точке стрела ударила ее в центральный глаз. Тварь упала в воду, взметнув громадный фонтан воды и грязи. От нее пошли волны, но серо-зеленая туша не пошевелилась. — Отличный выстрел и смелый! — воскликнула женщина. Она уже верхом на лошади направлялась к юноше. Ран смутно удивился тому, что она не бросилась на утек, едва тварь отвлеклась от нее. Она проехала мимо громадной туши, все еще окруженной рябью агонии, даже не взглянув вниз, послала лошадь вверх по береговому откосу и спешилась. «Немногие воины выстоят перед атакой Гролма, милорд!» Женщина была во всем белом. Белое платье с разрезом для верховой езды подпоясано серебром, и сапожки, виднеющиеся из-под подола, тоже отделаны серебром. Даже белое седло инкрустировано серебром. Белоснежная кобыла с выгнутой другой шеей и грациозным шагом ростом не уступала рандову жеребцу. Но взгляд юноши сразу же привлекла сама женщина, как он решил, одних лет снайнев. Она была высока, вообще-то говоря. Будь незнакомка на ладонь выше, то почти вровень смотрела бы Ранду в глаза. И к тому же она была красива. Кожа цвета бледной кости резко контрастировалась длинными темными, как ночь, волосами и черными глазами. Ран встречал красивых женщин. Морейн была красивой, пусть и... холодно отстраненный, и в тоже, когда ее нрав не брал над нею вверх. Эгвин и Илэйн, дочь-наследница Андора, при виде любой из них у мужчины перехватило бы дыхание, но это женщина. Язык у Ранда присох к небу. Он почувствовал, как вновь начало стучать сердце. «Ваши слуги, милорд!» Вздрогнув, Ранд оглянулся. К ним подъехали Хурин и Лоэл. Хурин глядел на незнакомку так же, как, он знал, смотрел и он сам, и даже Огер казался зачарованным. — Мои друзья, — сказал он, — Лойл и Хурин, меня зовут Рант, Рант Алтор. — Никогда не задумывался над этим, — вдруг заявил Лойл тоном, будто разговаривал сам с собой. «Но если существует воплощенная в ком-то совершенная человеческая красота, тогда вы...» «Лойл!» — воскликнул Ранд. Уши Огера замерли торчком от смущения и замешательства. У самого Ранда уши были алыми, слова Лойла прозвучали слишком созвучно его собственным мыслям. Женщина мелодично рассмеялась, но в следующее мгновение она вся стала царственно-церемонной, как королева на троне. — Я зовусь Селин, — сказала она. — Вы рисковали своей жизнью и спасли мою. Я ваша, лорд Ранд Алтор. И к ужасу Ранда она опустилась перед ним на колени. Не глядя ни на Хурина, ни на Лойла, Юноша поспешно схватил женщину под руки и поставил на ноги. «Мужчина, который не готов умереть ради того, чтобы спасти женщину, — не мужчина!» И тут же постыдным образом покраснел. Так говорили шайнарцы, и он понимал, что слова эти звучат напыщенно. Понял еще до того, как они слетели у него с губ, но манеры женщины передались ему, и ранг не сумел остановить себя. «Я имею в виду...» это... «То есть, дурень, что ты хочешь сказать женщине, что спасти ей жизнь — это ничего, пустяк?» «Это была честь для меня!» Это прозвучало неопределенно пошайнарски и церемонно. Рант надеялся, что это сработает. В голове у него было пусто ни одной мысли, бутон по-прежнему еще пребывал в пустоте. Внезапно Рант заметил, что ее взор прикован к нему. Выражение лица Селин не изменилось, но от устремленных на него темных глаз он почувствовал себя будто голым. Непрошенной мелькнула мысль о том, как выглядит Селин без одежды. Он опять густо покраснел. «Ах, откуда вы, Селин? С тех пор, как мы здесь, мы не видели ни одного человеческого существа где-то рядом ваш город?» Она задумчиво взглянула на него, и он отступил на шаг. Ее взгляд заставил его подумать, как близко к ней он стоял. «Я не из этого мира, милорд», — сказала Селин. «Здесь людей нет, ни одного живого существа, кроме гролмов и кое-каких других схожих с ними созданий. Я из Кайриана, а что до того, как я очутилась здесь, то я в точности не знаю. Я выехала покататься, потом остановилась вздремнуть». А когда проснулась, то моя лошадь и я были тут. Могу лишь надеяться, милорд, что вы вновь спасете меня и поможете добраться до дому. Селин, я не... Пожалуйста, зовите меня Ранд. Опять ушам стало жарко. Свет, ничего же плохого не будет, если она считает, будто я лорд. Чтоб я сгорел, никому же ничего плохого не будет. Если вы так просите... «Ранд!» — от ее улыбки у него дыхание перехватило. «Вы мне поможете?» «Конечно, помогу. Чтоб я сгорел, но она красавица и смотрит на меня, будто я герой из сказания». Он помотал головой, стараясь отделаться от всяких глупостей. «Но сначала мы должны найти тех людей, которых преследуем. Я постараюсь, чтобы вы были вне опасности, но мы обязаны их найти». Идти с нами все равно лучше, чем оставаться здесь одной. Какое-то время она молчала, лицо спокойное и безмятежное. Рант вообще не мог сказать, о чем она думает, кроме того, что она, по-видимому, рассматривает его как-то по-новому. — Человек долго, — наконец промолвила она. Легкая улыбка коснулась ее губ. — Мне это нравится. Да. — А кто эти злодеи, которых вы преследуете? — Приспешники темного и троллоки, миледи, — вмешался в беседу Хурин. Сидя в седле, он неловко поклонился женщине. — В крепости Фалдара они совершили убийство и похитили рок Валер миледи, но лорд Рант его вернет. Рант удрученно посмотрел на нюхача. В ответ Хурин слабо улыбнулся. Вот и храни тайны». «Здесь это не играло роли, — подумала, но с возвращением в их мир. Селин, вы никому не должны говорить про рок. Если о нем прознают, за нами по пятам окажется сотня желающих заполучить рок себе». «Нет, этого никогда не будет», — заявила Селин, — «чтобы он попал не в те руки рок-валер». как часто я грезила о том, чтобы прикоснуться к нему, подержать в руках, обещайте мне, когда рог будет у вас, вы позволите мне потрогать его. Прежде нужно отыскать его. Лучше нам отправиться дальше. Ранд предложил Селин руку, чтобы помочь ей сесть в седло. Курин слез со своей лошади и подержал ее с тремя. — Чем бы ни была та тварь, что я убил? Гром, да? «Здесь вокруг их может быть еще больше». Рука ее оказалась твердой и уверенной, в пальцах чувствовалась на удивление большая сила, а кожа Селин была как шелк, еще мягче, еще нежнее. Рант затрепетал. «Наверняка есть», — заметила Селин. Высокая белая кобыла игриво скакнула и оскалилась на рыжего, но... Прикосновение Селин к поводям успокоило ее. Ранд перекинул лук за спину и взобрался на Рыжего. — Свет, как кожа может быть такой мягкой? — Хурин, где след? — Хурин! — Хурин! Нюхач вздрогнул и перестал таращиться на Селин. — Да, лорд Ранд. Ах, след! На юг, милорд. По-прежнему на юг. — Тогда вперед! Ранд бросил беспокойный взгляд на лежащую в ручье серо-зеленую тушу Гролма. «Лучше считать, что в этом мире из живых тварей есть только такие. Бери след, Хурин!» Вначале Селин скакала рядом с Рандом, разговаривая о том о сём, задавая вопросы и продолжая звать его лордом. С полдюжины раз он порывался сказать ей, что он не лорд, а простой пастух, и всякий раз, взглянув на нее, не мог произнести этих слов. Такая леди, как она, не стала бы вот так разговаривать с пастухом. Ран был в этом уверен. Пусть даже этот пастух и спас ей жизнь. «Когда найдете рок, вы станете великим человеком», говорила ему Селин. «Человеком из легенды. Человек, который протрубит в рог, сам сотворит о себе легенды». «Не хочу я трубить в него». и не хочу я быть частью легенды». Он не знал, пользуется ли она духами, но от нее словно исходило какое-то благоухание, нечто такое, от чего голова у него была полна только ею, пряные ароматы, острые и душистые, щекотали ноздри, заставляли то и дело сглатывать. «Каждый человек хочет быть великим. Вы станете величайшим из всех людей во всех эпохах». Это звучало слишком похоже на сказанное Морейн. Наверняка дракон возрожденный выделится среди всех и вся в эпохах. — Только не я! — с горячностью возразил он. — Я только... — мелькнула мысль о презрении к нему Селин, если он скажет ей, что он простой пастух, когда позволил ей считать себя лордом. Поэтому Ранд передумал и сказал совсем не то, что собирался. только пытаюсь его отыскать и помочь другу. Она помолчала недолго, потом сказала. — Вы руку поранили. — Ничего страшного. Рант начал был засовывать обожженную руку за отворот куртки. Ладонь пульсировала болью от поводив. Но Селин потянулась и взяла его руку в свою. Он так удивился, что не сопротивлялся, а потом... Стало поздно, оставалось лишь грубо вырвать руку или позволить ей размотать платок. Прикосновение Селин было прохладным и уверенным. На воспаленной и отекшей ладони по-прежнему выделялась цапля, ясно и отчетливо. Селин коснулась ожога пальцем, но ничего не сказала, даже не спросила, откуда он взялся. «Если о нем не позаботиться...» У вас рука деревенеет. У меня есть мазь, она поможет. Из внутреннего кармана она достала маленький каменный фиал, откупорила его и, даже не замедляя бега своей кобылы, стала нежными движениями втирать в ожог белый бальзам. Холодная вначале мазь словно втаяла в плоть, оставив ощущение тепла. И подействовала она. «Не хуже, чем порой снадобья Найнев. Рант изумленно глядел, как под поглаживаниями селин краснота исчезает, а опухоль спадает. «Некоторые мужчины, — сказала она, не поднимая взгляда от его руки, — сами делают выбор в пользу величия, в то время как других к нему принуждают. Всегда лучше выбирать самому, чем по принуждению. Человек, которого к чему-то принуждают, никогда не будет до конца хозяином самому себе. Ему приходится действовать по воле тех, кто его принуждает. Он танцует по желанию тех, кто дергает за ниточки». Ранд высвободил руку. Почти заживший ожог выглядел так, будто ему уже неделя, а то и больше. «Это вы о чем?» — спросил Ранд требовательно. Селин улыбнулась ему, и он устыдился за свою вспышку. «Как о чем?» «О роге, разумеется», — невозмутимо ответила она, убирая свою мазь. Ее кобыла, что скакала рядом с рыжим, была высокой, и глаза Селин были лишь чуть ниже Рандовых. «Если вы отыщите рок Валер, нельзя будет избежать величия. Но вот принудит ли вас к нему, или вы сами примете его, вот в чем вопрос». Ранд пару раз сжал пальцы в кулак. «Очень уж похоже на Марейна, она говорила. «Вы оседой? Селин вздернула брови, сверкнула на него темными глазами, но голос оставался негромок и спокоен. «Айседой? Я? Нет». «Я не хотел вас обидеть, извините». «Обидеть? Я не обиделась, но я не оседой. Губы ее скривились в усмешке. но и это было прекрасно. «Они боязливо оберегают свою безопасность, а могли бы совершить столь многое. Они служат, а могли бы править, позволяют людям сражаться в войнах, когда способны принести в мир порядок. Нет, никогда не зовите меня оседой. Она улыбнулась и положила ладонь на руку Ранда, показывая, что она не сердится. От ее прикосновения захватило дух. Но ему стало легче, когда она отстала, и вскоре кобыла ее скакала подле громадной лошади Лоэлла. Курин, будто старый слуга семьи, качнул в сторону Селин головой. Ранду стало легче на душе, но ему и не хватало ее рядом. Селин была всего лишь в двух спанах от него. Он повернулся в седле и посмотрел на женщину, скачущую сбоку от Лоэла. Огер, разговаривая с нею, сложился чуть ли не вдвое в седле, но это совсем не то же самое, если бы она находилась рядом с ним, так близко, чтобы вдыхать ее пьянящий аромат, так близко, чтобы можно было коснуться ее. Ранд сердито уселся поудобней, не то чтобы ему хотелось именно коснуться ее. Он напомнил себе, что любит Эгвин, причем почувствовал себя виноватым от того, что пришлось напомнить. Но Селин была красива и считала его лордом, и говорила, что он может быть великим человеком. В мыслях Ранд раздраженно спорил с собой. «Морейн тоже говорит, что ты можешь быть великим, возрожденный дракон». Селин не оседой. Все верно? Она кайриенская аристократка, а ты овечий пастух, что ей, кстати, неизвестно. Сколько ты еще будешь скрывать от нее, правду? Только пока мы не выберемся отсюда, если выберемся. Если. На этой ноте его раздумья канули в пучину угрюмого молчания. Ран старался продолжать наблюдение за местностью, по которой они двигались. Раз Селин сказала, что здесь водится еще больше тех тварей, тех громов, то он ей верит. А Хурин чересчур внимательно вынюхивал след и ничего вокруг не замечал. Лоял же совсем увлекся беседой с Селин и не глядел по сторонам и ничего не заметит, пока его не цапнут за пятку. Но наблюдать... Было очень тяжело. От слишком быстрого поворота головы слезились глаза. Холм и купа деревьев отстояли на милю под одним углом зрения, а под другим оказывались всего в паре сотен спанов. В одном он был уверен. Горы становились все ближе. Кинжал убийцы родичей теперь очертился на фоне неба. Острозубая пила пиков со снежными шапками. Местность вокруг поднялась предгорьями, возвещавшими приближение хребта. Еще до темноты отряд доберется до самых гор. Может, через час или около того. Больше сотни лик. Менее чем за три дня хуже не придумаешь. В настоящем мире мы большую часть дня провели к югу от Эринин. Сотни лиг слишком, меньше, чем за два дня здесь. Она говорит, ты был прав насчет этого места, Ранд. Вздрогнув, Ранд сообразил, что рядом с ним скачет лоял. Юноша поискал взглядом Селин и обнаружил ее возле Хурина. Нюхач ухмылялся, кивал и чуть ли не бил себя кулаком по лбу при каждом ее слове. Ранд покосился на Огера. Удивлен, что ты отпустил ее от себя. Вы так увлеклись своей беседой? В чем это я был прав? Она очаровательная женщина, согласен? Немногие старейшин знают из истории столько же, сколько она. Особенно про эпоху легенд и об... О да, она говорит, ты был прав насчет пути, Рант. а Седой некоторые из них изучали миры наподобие этого и свои исследования положили в основу того, как они выращивали пути. Она говорит, есть миры, где время меняется быстрее, чем расстояние. Проведи день в одном из них и, вернувшись назад, обнаружишь, что в настоящем мире – прошел год или двадцать или наоборот эти миры этот вот все прочие отражения истинного мира так она говорит нам этот мир кажется бледным потому что он слабое отражение мир у которого малая возможность когда либо быть другие почти похожи на наш. Они такие же цельные и прочные, как и наш мир. И там есть люди, те же самые люди, говорит она. Ранд, представь себе, можешь попасть в один из них и встретить самого себя. Как она говорит, у узора бесконечное число изменений. Вариаций и каждая разновидность, которая может существовать, будет существовать. Рант покачал головой, тут же пожалев об этом. Ландшафт заклыхался туда-сюда, а желудок рванулся было кверху. Он сделал глубокий вдох. Откуда она столько всего знает? Ты знаешь многое о многом. Я не встречал никого. знающего столько же сколько и ты лоял а то что тебе известно об этом мире не более чем слухи она Кайренка ранд королевская библиотека в кайрене одна из величайших в мире вероятно самая большая не считая той что в Тарвалане. знаешь аил намеренно пощадили ее, когда сожгли Кайриан. Они не уничтожают книги. «Ты не знаешь, что они...» «Мне нет дела до Айльцев», — раздраженно сказал Рант. «Если Селин столько известна, надеюсь, она прочитала, как нас вытащить отсюда. Хотел бы я, чтобы Селин...» «Хотели бы, чтобы Селин что?» Рассмеялась подъехавшая к Лойлу и Ранду женщина. Рант уставился на нее, будто она пропадала где-то не один и не два месяца. Такое у него было чувство. «Хотел бы, чтобы Селин скакала рядом со мной еще немного», — сказал он. Лоэлл хихикнул, и Ранд почувствовал, как щекам стало горячо. Селин улыбнулась и посмотрела на Лойла. «Извините нас». Алантин!» Огер поклонился в седле, придержал свою большую лошадь и отстал, и кисточки на ушах у него жалобно поникли. Какое-то время Рант молчал, наслаждаясь тем, что Селин рядом. То и дело он косился на нее. Хотел бы он разобраться в своих ощущениях относительно ее честности, не могла ли она быть оседой, как не отрицала того. Кем-то, кого послала Морейн, чтобы подталкивать его на тот путь, который назначен ему в планах Айседы. морэйн не могла знать, что его перенесет в этот странный мир, и ни одна Айседа не стала бы отгонять ту бестию палкой вместо того, чтобы обратить ее в бегство или убить одним ударом с помощью силы. Ладно, раз она принимает его за лорда, И никому в не неизвестно, что это не так. Пусть тогда она так и думает. И уж точно она самая красивая женщина, которую он в жизни видел. Умная и многознающая. И она думает, что он смелый. Чего большего мужчине требовать от жены? Это же безумие. Я женюсь на Эгвейн, если на ком-нибудь вообще женюсь. Но я не могу просить женщину выйти замуж за человека, который сойдет с ума. Может, даже причинить ей вред? Но Селин была такой красивой. Ран заметил, как она рассматривает его меч. Он начал готовить мысленно слова. Нет, он не мастер клинка, но меч дал ему отец. «Тэм, Свет, ну почему тебе...» На самом деле не быть моим отцом. Он безжалостно загнал эту мысль подальше. Тот выстрел был великолепен, — сказал Василин. Нет, я не... Начал ран, потом осекся и заморгал. Выстрел? Да. Крошечная цель — это глаз, движущийся и в сотни шагов. У вас удивительно уверенная рука в обращении с луком. Ранд смутился. — Спасибо. Этому приему меня обучил отец. Он рассказал Селин о пустоте, о том, как учил его тем применять ее при стрельбе из лука. Он даже поймал себя на том, что рассказывает ей о лане и его уроках фехтования. — Единение? — сказала Селин с видимым удовлетворением. Она заметила вопросительный взгляд Ранда и добавила — Так это называют кое-где. Единение. Чтобы научиться всесторонним пользоваться, лучше всего постоянно обертывать пустоту вокруг себя, жить в ней все время. Так я слышала. Для ответа Ранду даже думать не надо было, помня о том, что поджидает, затаившись в пустоте. Но он сказал лишь, я подумаю. Постоянно. Пусть пустота будет с вами, Рант-Алтор, и вы научитесь применять ее ко многому так, как даже не подозревали. Я сказал, что подумаю. Она вновь открыла рот, но он опередил ее. Вы знаете обо всем этом? О пустоте, о единении, как вы ее назвали? Об этом мире? Лоэл все время читает книги. Он прочитал больше книг, чем я видел. А о камнях... Он не встречал больше фрагмента. Селин вся подобралась в седле. Вдруг она напомнила Ранду, Морейн и королеву Моргейс, когда те были разгневаны. «Об этих мирах была написана книга», — сдержанно сказала Селин. «Зеркала-колеса. Алантина, знаете ли, не читал всех существующих книг. «А почему вы его называете Алантином?» «Я никогда не слышал». «Портальный камень, возле которого я проснулась, вон там», сказала Селин, указывая в сторону гор, к востоку от того направления, которым следовал отряд. Ранд вдруг обнаружил, что ему хочется теплоты, Селин, ее улыбки. «Если вы проводите меня к нему, то вернете меня к дому, как и обещали». Через час мы будем у камня. Ранд едва взглянул в ту сторону. Если ему нужно вернуть ее в реальный мир, то использовать камень, портальный камень, как его назвала Селин, означает применение единой силы. Хурин, как след? Слабее прежнего, лорд Ранд, но по-прежнему есть. Нюхач не забыл, и Селин на ее долю достались... Быстрая ухмылка и кивок. «По-моему, он начинает заворачивать к западу. Там есть перевалы полегче. У оконечности кинжала, как я помню, по тому разу, когда бывал в Кайрене. Рант вздохнул. «Фейн или кто-то из его друзей темного должен знать другой способ использовать камни. Друзья темного не могут применять силу». — Я должен следовать за рогом, Селин. — Откуда вам знать, что ваш драгоценный рог хотя бы в этом мире? — Пойдемте со мной, Рант. Вы обретете свою легенду, обещаю вам. Пойдемте со мною. — Воспользуйтесь камнем, этим портальным камнем, сами! — сердито бросил Рант. Едва слова слетели с языка, как он пожалел о сказанном. Чего ей вздумалось опять толковать о легендах? Юноша упрямо продолжил. «Портальный камень не сам по себе вас сюда перенес. Вы это сделали, Селин. Если вы заставили камень перенести вас сюда, то можете заставить его и обратно вернуть. Я провожу вас до него, но потом я должен отправиться по следу за рогом». «Я не знаю ничего об использовании портальных камней, Ранд. Если я что и сделала, то не знаю, что именно. Ран смотрел на нее. Она сидела в седле, высокая, с прямой спиной, царственная, как и прежде, но как-то смягчившаяся, гордая, но в то же время уязвимая. И он был нужен ей. Ран счел, что Селин одних лет знайнив, та насчитанные считанные годы старше его, но понял, что ошибся тогда. Селин была куда старше его и была красива, и она нуждалась в его помощи. Мысль, одна лишь мысль о пустоте мелькнула в голове, мысль о том свечении, соедин. Чтобы воспользоваться портальным камнем, ему придется опять окунуться в эту испорченность. — Останьтесь со мной, Селин, — сказал он. — Мы найдем Рок и метов кинжал. Я тыщем дорогу обратно, обещаю вам. Только останьтесь со мной. Всегда вы...» Селин глубоко вдохнула, словно бы успокаиваясь. «Всегда вы такие упрямые. Что ж, упрямство в мужчине меня восхищает. В мужчине, который чересчур послушен, мало от настоящего мужчины». Рант залился краской. Слишком это походило на те слова, что порой говорила Эгвейн, а еще с детских лет им сулили, что они поженятся. Но услышать подобное от Селин, да еще вдобавок тот прямой взгляд, которым она их сопроводила, было потрясением. Он повернулся к Хурину, собираясь поторопить Нюхача со следом. Позади отряда раздалось отдаленное, похожее на кашель, то ли хрюканье, то ли... Ворчание. Пока Рант разворачивал рыжего и оглядывался, и злаяло еще раз. След за этим кашлянуло еще трижды. Сначала он ничего не различил в заребившем в его глазах пейзажи, но потом увидел их меж широко разбросанных куб деревьев, едва прикрывающих плешь холма. Пять пятен, всего в полумиле от отряда. Самое большее в какой-то тысячи шагов. и приближались они тридцатифутовыми прыжками. Мы, — мы, спокойно заметила Селин, — маленькая стая, но, по-видимому, они идут по нашему запаху.